Почему-то автобусы меня не возят бесплатно, сказала она, но вместо задуманного сарказма в её голосе прозвучало отчаяние. И никто не дарит ни бумаги, ни шариковых ручек. Я без них не смогу зарабатывать. А сейчас могу я пойти в ванную хотя бы руки вымыть. И не дожидаясь ответа, вышла из кухни. Перед тем как подняться наверх, Нотка прихватила в прихожей свою сумку. Наверняка тётки уже заглянули в неё. Они всегда просматривали её вещи. Может, из любопытства, а может, надеялись обнаружить что-нибудь предосудительное, ну, ну, скажем, письмо от милого тружка. У доротки хватило ума уже давно отказаться от личных секретов. А если бы они завелись, тётки наверняка не получили бы к ним доступа. Ведь тогда и издевательство мы насмешками конца не будет. Начнёт, как всегда, Милания, а сестрицы её дружно поддержат. Комната, где размещалась, ещё и тётка Сильвия никак не могла служить убежищем. Девушка с большим трудом добилась лишь разрешения отгородиться ширмой, чтобы можно было допоздна читать в постели. Сначала все три решительно запрещали жечь по ночам свечи. Разрешение было дано после того, как Миланье раздобыла для племянницы работу в издательстве: редактуру переводов и вычитку корректур. Наконец-то способности девушки к иностранным языкам получили должную оценку, и ей разрешили работать дома по вечерам. Нотка пользовалась разрешением и для того, чтобы наконец читать волю. Тётка Сильвия ложилась спать с курами, свет ей мешал, Еводы позволили поставить ширму, хоть как-то отгородиться. Дом был старым, довоенным, его строил ещё дед. Четыре комнаты, кухня и две ванные, просто счастье при наличии лишь одной члены семьи давно бы уже поубивали друг друга. Две комнаты находились на первом этаже. Самая большая служила гостиной с столовой. Вторая тоже не маленькая. С давних пор отведена была старшей дочери, Филиппици, которая в бытность свою графиком нуждалась в площади для размещения чертёжной доски, а к тому же издревно держала весь дом в руках, была главой в семействе. Одна ванная находилась внизу, при этих двух комнатах. Вторая на втором этаже, при двух остальных комнатах, из которых одну, как уже было сказано, занимали Сильвие и доротка, а вторую Мелангия. Младшая сестёр, женщина, работающая журналистка. Свои фельетоны она печатала на старой пишущей машинке марки Olivetti, производя немолый шум. На электрическую бесшумную машинку Мелани перейти отказалась, привыкнув к своей Olivetti. В настоящее время в доме проживали 4 женщины. А ещё до недавнего времени их было пять. Бабушка умерла 8 лет назад, а ещё раньше, до войны, Сильвии и Миланьи вообще здесь не было. С отцом и матерью в доме проживала лишь Фелицие, овдовевшая через 2 года после выхода замуж. И Кристина, будущая мать Дородки, оставшаяся в девушках до 40 лет. Потом всё изменилось. Дедушка умер. Сильвия и Миланья Развелись одна за другой и возвратились в родительский дом, а Кристина наоборот переселилась к любовнику, отцу дородки, который на Кристине не женился, но от своего отцовства не отрёкся. Сорокалетняя Кристина без памяти влюбилась в красавца парня, моложе её на 15 лет и решила во что бы то ни стало родить от него ребёнка. При родах она умерла, видимо, сказался возраст. Отец с ребёнком не интересовался, его забрала бабушка, не посчитавшись с отчаянным желанием трёх бездетных дочерей заполучить в дом ребёнка. Вот так получилось, что Дородка всю жизнь прожила под опекой четырёх женщин, из которых ни одна не была её матерью, зато все пытались воспитывать сироту по-своему. Счастье ещё, что бабушка прожила до тех пор, пока Дородке не исполнилось 14 лет иначе. Дитя покинуло бы сибирный мир гораздо раньше. Или цена дух не выносила детей? Милане просто брезговала ими. Сильвия же с малолетства была не дотёпой, у которой всё валилось из рук. Все три бабы решительно отказывались кормить младенца, купать его и одевать. Когда тот разрывался от крика, Сестры реагировали по-разному. Филиппа закрывалась в дальней комнате и старалась не слышать воплей. Милания убегала из дому. Сильвия, правда, пыталась что-то сделать, чудом не поломав ребёнку ручек и не повырывав ножик, уберегла малышку бабушка, единственная нормальная женщина в доме. Она же вела дом, на ней было всё хозяйство, дочери работали и морально чувствовали себя освобождёнными. от необходимости заботиться о доме. После смерти матери пришлось им этим заняться. Каждая пыталась свалить хлопоты на других. Целые месяцы в доме не утихали скандалы и громкие ссоры. Наконец, Сильвия открыла в себе склонность к приготовлению пищи и согласилась взять на себя эту обязанность. Милания время от времени наводила в доме порядок, Филиппица же Нехотя изъявила готовность мыть посуду и стирать, хотя при этом требовалось лишь сложить грязную посуду в мыйчную машину, а грязное бельё в автоматическую стиральную машину. Вынимать то и другое, расставлять по полкам и развешивать для просушки уже входило в обязанности дорожки. Впрочем, в её обязанности входило почти всё. Сёстры единодушно взвалили на плечи девушки многочисленные обязанности, как по дому, так и вне его. Мои руки дородк продолжала думать над тем, как ей избавиться от терани тёток. Уйти из дому куда? Снять квартиру сейчас не проблема, только вот откуда взять деньги? Поступить на службу, например, в качестве присяжного переводчика. Для этого надо сдать экзамены. внести в суде требуемую присягу и начать вкалывать день и ночь при её знании иностранных языков экзамены она сдаст легко но ведь потом света белого не взвидит в любое время суток её будут вызывать в полицию и прокуратуру придётся работать в выходные и праздничные дни часами просиживать на судебных заседаниях а по ночам переводить показания бандитов и прочих преступников а также вести бухгалтерский учёт, чтобы налоговая инспекция могла её контролировать. И спятить можно. Но зато получит право дать объявление и приобретёт клиентов. Вытирая руки, подумала, могла бы выбрать из своих языков какой-нибудь редкий, скажем, португальский или греческий. Вроде бы не слышно о португальских и греческих преступниках. Вот и не пришлось бы работать в суде и со следователем. О, всё равно останутся трудоёмкие картотеки, бухгалтерский учёт, сплошные бумаги. Где бы она их держала? В этом доме у неё нет своего угла, только крохотный письменный стол, в его ящики мало что поместится. Дородка оказалась исключительно способной к иностранным языкам. Всё началось с французского. которую она слышала с того момента, как стала говорить. Бабушка, Филиппица и Миланя свободно владели французским, Сильвия слабее, но тоже знала его неплохо. В шутку и из вредности Миланя завела обык, говорить при ребёнке только по-французски. А понятливая девочка моментально овладела им. И пока не пошла в школу, даже не отдавала себя отчёта в том, что в равной мере владеет двумя языками. И даже свободное общение со шведскими детьми ни о чём ей не говорила. Шведские дети жили на той же улице. Муж поляк вернулся из Швеции с женой шведкой и двумя детьми. По-шведски муж говорил отлично, а его жена по-польски ни в зуб ногой. Вот и получилось, что их дети знали только мамин язык. И по дома говорили только по-шведски, не задумавшись над тем, что не мешало бадеткам изучить язык страны, в которой придётся жить. Близнецы, годом старше Дородки, мальчик и девочка, сразу же после приезда подружились с Дородкой. Неизвестно, на каком языке они общались поначалу, но пока выучили первые польские слова, пятилетняя Дородка уже свободно лопотала по-шведски, тем более что недалёкая мамаша близнецов всячески польский пересекала и бдительно следила за чистотой шведской речи от прысков. Итак, соседский дом говорил по-шведски, а вместе с ними и дородка. В школе трёхъязыковая дородка впилась в английский и немецкий и с лёгкостью, даже с удовольствием овладела ещё двумя языками. За время учёбы в школе изучила в добавок португальский, испанский и греческий. Оказалось, что знает и итальянский сама не заметила, когда его изучила. Впрочем, теперь, при знании такого количества языков, ей ничто не стоило изучить ещё несколько. В настоящее время, кончая курсы, она уже знала 14 иностранных языков. Прибавились русский, норвежский, латынь, венгерский и датский. В работе девушка с чрезвычайной лёгкостью переходила с одного языка на другой на языках, собственно, и кончились дороткины способности считать она могла лишь с помощью калькулятора ибо из таблицы умножения запомнила только 2х2 два. история представлялась ей мешаниной кровавых ужасов войн и революций а также чудовищного количества всевозможных королей и правителей физика э нечто пугающее и совершенно непонятное. Вот правда, в области географии кое-какими познаниями обладала. Ну и, разумеется, знала литературу, изучала её в оригинале на всех 14 языках.